Глава 35. Тони. Кристину Галанд хоронили в пятницу после дня благодарения. Тони снова попросил Авис и Джона Дерингера отвезти его на сей раз в Фолл-Ривер на похороны. Это стало уже привычным. Много лет спустя Дерингер разместит в Фейсбуке длинный пост о том времени, о заглавленной поездке с Тони Костой. Тони утверждал, что мать Кристины просила его помочь нести гроб. Друзей Кристины это удивило. Все знали, что Тони был последним, кто видел девушку живой, и вполне мог иметь отношение к ее смерти. Как вспоминала одна из ее подруг, некоторые родственники Кристины были возмущены его присутствием на похоронах. Всю дорогу до Фол Ривер Тони на заднем сиденье курил травку, а на следующий день вернулся Провинстаун под кайфом. Смерть подруги его никак не затронула. Жить ему было негде, и он кочевал от одного приятеля к другому, пока не поселился в гостинице Белый ветер на Коммершл-стрит. Там ему нашлась кое-какая работа. Приятели видели в ванной его номера большую банку с таблетками. Порой Тони заглатывал с десяток таблеток, надеясь заглушить тяжелые чувства после смерти Кристины. Он никому не позволял обнимать и утешать себя, даже просто прикасаться к себе. Когда кто-то пытался, он яростно сбрасывал чужую руку. Но даже под кайфом Тони обходил город, пытаясь найти работу в тех немногих отелях и мотелях, которые продолжали работать даже зимой. Ему же нужно было выплачивать алименты на детей, но он сжег практически все мосты в провинстауне. Все знали, что он в любой момент может не выйти на работу или прийти на работу под кайфом, и тогда результаты непредсказуемы почти все, у кого он работал раньше, не хотели иметь с ним дело. И тогда Тони вспомнил, что Хэнк Беккер обещал ему работу в Королевском кучере, где что-то строилось. Он автостопом добрался до Beach Работами руководил Джон Эдвуд. Чтобы закончить все к маю, ему страшно нужны были плотники. Этвуд нанял Тони, хотя мастер на стройке Роджер Нуньес возражал. С этим парнем будут проблемы, предостерегал он Этвуда. Попомните мои слова. Жизнь Тони катилась под откос. Авис слышала, что он пытался покончить с собой, как Кристина, но передозировка оказалась несмертельной. смертельной. Авис пришла навестить его в Белый ветер. По пожарной лестнице она поднялась в его комнату с рождественским подарком, одеколоном, английская кожа. Авис пыталась привести Тони в чувство, как-то отдалить от опасной грани. Где мне жить? тоскливо спрашивал Тони. У тебя есть дети, ответила Авис. Ты им нужен. Тони немного полегчало. Он стал чаще видеться с детьми, пытаясь выбраться из депрессии. Но гораздо чаще он уезжал в лес. За своими наркотиками обычно его сопровождали юные приятели. Возраст этих приятелей был разным, от 15 до 19. Каждый угощался наркотиками из объемистой банки под завязку наполненной таблетками. За несколько дней до Рождества Тони снова уехал в лес. Он хотел срубить матери елку. Он медленно ехал, выбирая идеальное деревце. Сопровождавшая его цыпочка не понимала, как он собирается раздобыть дерево, но скоро получила ответ. В машине Тони имелся топор и пила. Он всегда возил с собой инструменты, ведь он же плотник, и инструменты могли пригодиться ему в любой момент. Перед Рождеством хозяин Белого Ветра велел ему съезжать. Как и раньше, в Короне и Якоре Тони создавал слишком много проблем своими наркотиками и сомнительными приятелями. И ему было некуда, и он спросил у Авис, можно ли пожить у нее. Вряд ли это было возможно. В крохотной квартирке жили трое детей, она сама и ее приятель. Авис попросила приютить Тони своих соседей снизу, Донну и Вуди Кендиш. Хотя их квартира тоже была невелика, Кэндиши согласились. Донна знала Авис и симпатизировала ей. Дети Авис часто гостили у Доны и Вуди, и порой даже приходили к ним помыться перед сном. Дона всегда считала Тони очень аккуратным и вежливым юношей. Они согласились приютить его на время до рождения ребенка, который должен был появиться на свет в середине января. Тони оказался идеальным соседом: тихий, аккуратный, редко бывающий дома. Он поднимался рано утром и уходил или на работу, или просто слоняться по улицам. Он никогда не ел вместе с хозяевами. Хотя в квартире он редко употреблял наркотики, но порой к нему приходили приятели, которые молча сидели на кухне, явно под кайфом. Однажды Донна видела, как один из парней попросту отключился, уронив голову на стол. В другой раз, когда Тони собирался уходить со своими приятелями, они пригласили с собой и Донну. Мы собираемся в лес Труро», — сказал Тони. Не хочешь поехать с нами? Мы хорошо повеселимся и постреляем из луков. Донна отказалась, сказав, что у нее есть домашние дела, но позже она вспоминала, что это приглашение ей польстило. Перед Новым годом Вуди и Донна устроили вечеринку. Донна готовила на кухне чай, Вошел Тони, сел за стол. Если бы я мог дать тебе то, о чем ты мечтаешь больше всего на свете, ты продала бы свою душу, спросил он. Шокированная странным вопросом Донна ответила не сразу. Она помешала чай в чашке, посмотрела на него. То, что она увидела, ей не удалось забыть даже через пятьдесят лет. За головой Тони сверкнула молния. В таком свете его и без того смуглое лицо показалось ей почти черным. Молния высветила его брови. Он походил на дьявола, настоящего дьявола, позже вспоминала Донна. Никогда не забуду это лицо. Я унесу его с собой в могилу. Донна глубоко вздохнула и ответила: Нет, Тони, я никогда не сделала бы этого. Вещи это всего лишь вещи, а душа это все, что есть у человека. Тони явно удивился, потом обхватил голову руками и заплакал. Я совершил три поступка, за которые мне нет прощения, пробормотал он сквозь слезы. Нет прощения. Это жизнь, моя расплата. Когда появилась Авис, Тони все еще в слезах подошел к ней. Она решила, что он пьян. "Нет, нет, ты не понимаешь", ответил Тони. "Молись за меня, молись, чтобы Бог простил меня. Мне нужно прощение, и только Бог может мне это дать". Авис спросила: "Не в крестине ли дело?" И Тони кивнул, но добавил, что совершил еще два ужасных поступка. Авис не стала расспрашивать. "Тони, нет прощения". "Нет прощения", твердил Тони, говоря о себе то в третьем, то в первом лице. "Я продал душу дьяволу, и прощения мне нет".